Глава 39 Ненавижу его. Проклятый манипулятор. Знаю, что сама во всем виновата. Гончаров изначально предупреждал, чтобы я не строила воздушных замков. Но как их было не строить? Как? Если бы могла, то перепрограммировала бы себя. Но я без понятия, как это делается. Остановившись у машины Гончарова, чтобы забрать свои вещи, со стервенением дергаю на себя двери. И вдруг слышу за спиной голос Рафаэля. «Ха -ха. Ну и глушь! Как ты только здесь жила!» Усмехается он, и я резко поворачиваюсь. «А с лицом твоим что? Ты бы не разводила сырость! Все мы там окажемся!» — кивает Раф в сторону тропинки, которая ведёт на кладбище. «Постой!» — он подходит ближе и смотрит на меня сверху вниз. «Ты Костю, что ли, замочила, и теперь рыдаешь? Мне тоже поторопиться скрыться с места преступления?» Хотя, кто нас будет здесь искать? Пойдём посмотрим, наверное, он жив. Рафаэль трогает меня за плечо, но я сбрасываю его руку. Ты в курсе, что таких, как Гончаров, всегда нужно добивать? Перед глазами всё расплывается от слёз, внутри горит. Хочу быть таким же роботом, как Костя или Рафаэль, чтобы ничего никому не чувствовать. Почему это невозможно? И как же меня достал цинизм этих двоих, да ещё и в таком количестве? или он развивается пропорционально разрастающемуся кошельку. У меня отсутствует это качество, потому что за душой не гроша, и мне нечего оберегать. Что ты здесь делаешь? А где девочки?» Я шмагаю носом и вытираю тыльной стороной ладони мокрые щёки. Дождь как назло усиливается, и на улице становится дико холодно. «В городе их оставил и поехал за вами. Костя скинул мне координаты. Хер его знает, зачем я ему здесь понадобился». «Можно я с тобой в город вернусь?» — спрашиваю Рафаэля, заталкивая свою боль поглубже. «Пореву, когда останусь в одиночестве, без свидетелей». «А муж на это что скажет?» — Раф заглядывает мне за спину. «Кстати, вот и он. Жаль, я думал, ты и правда его прикончила. Мы бы потом поделили между собой наследство». Я оборачиваюсь и вижу, что к нам приближается Гончаров. Только сейчас доходит, что я сделала. Сама, по собственной воле, осталась с этим поганцем, которому плевать на чувства других. Чёртов эгоист. Ненавижу. Мне всё равно, что он скажет, — игнорируя сарказм Рафаэля. Неужели поругались? Так милые бронятся, только тешится Притирка и все дела. Пройдёт. Он равнодушно пожимает плечом. «Ну и вообще, ты разве клятв не давала? В болезни и здравии, в богатстве и бедности?» Начинает умничать. «Ты так говоришь, словно сменил нескольких жен. Одну для начала заведи, а потом советы раздавай, понял?» Огрызаюсь я в ответ. Ха -ха. «Но нет, мне это кабала ни к чему», — смеется Рафаэль. «Одному прекрасно живется». «И мне, впрочем, как и твоему другу. Так можно поехать с тобой или нет?» Повторяю свой вопрос. «Разве могу я запретить?» — хмыкает Раф и кивает в сторону своего внедорожника. «Вперёд!» «Спасибо!» — тихо говорю я ей, забрав сумку с вещами и пакеты с продуктами для деда Ивана, забираюсь на заднее сиденье машины, которая стоит неподалёку. Не хочу смотреть в окно и искать глазами источник своей боли, но голова сама поворачивается. Наблюдаю, как Костя и Рафаэль о чём-то говорят несколько минут, после чего Гончаров идёт к машине, в которой я сижу, и открывает дверцу с моей стороны. Мы смотрим друг на друга, никто не торопится начать и говорить. Я и так сказала а Косте, по-видимому, нечего сказать. Пришёл удостовериться, что я действительно ухожу? Ухожу. Время на мгновение останавливается. Кажется, в глазах Кости появляется разочарование. Или попросту мне это мерещится. Хочется выскочить на улицу и броситься Гончарова на шею. Так бы и сделала влюблённая дурочка, которую я затолкала куда подальше, а в действительности боюсь пошевелиться, чтобы она не вылезла и не начала опять диктовать свои условия. Так на самом деле будет лучше. Для тебя, в первую очередь. Наконец, негромко говорит Гончаров. Сердце начинает ныть ещё сильнее. Хоть проси у Кости его таблетки. Он будто хочет сказать что-то ещё, но, передумав, разворачивается и уходит, тем самым воткнув в мою грудь копьё с горящим наконечником. «Будет лучше? Прямо сейчас стало так хорошо, что хоть вой!» Я смотрю на удаляющуюся спину Гончарова и чувствую, как накрывает отчаянием, словно цунами. Крепко зажмуриваюсь и заставляю себя закрыть дверь. «Должна же быть у меня хоть капля гордости и достоинства!» Я не могу пойти за Костей, но безумно этого хочу и даже начинаю жалеть, что устроила ту сцену на кладбище, в итоге проиграла самой же себе. Невыносимо думать о том, что это наша последняя встреча. Рафаэль садится за руль, и его внедорожник срывается с места. Остаток дня проходит, как в тумане. Мы идем в гости к деду Ивану. Старик поет нас чаем, они с Рафаэлем о чем-то долго спорят. Когда мы уезжаем из села, я прошу Рафа проехать мимо сгоревших домов на окраине, но Кости там нет. Ближе к ночи, когда въезжаем в город, я говорю Рафу, чтобы он отвез меня домой, на что он отрицательно качает головой. В гостинице Рафаэль снимает для нас два номера. Оставшись одна, я реву в подушку и без конца порываюсь набрать Костин номер, который с недавних пор знаю наизусть. Сильно беспокоюсь за паршивца. Как он доехал со своим сердцем до дома! Но вместо звонка переворачиваю телефон экраном вниз и принимаю холодный душ, который немного приводит меня в чувство Слёз больше нет. Внутри теперь поселилась тоскливая пустота. Я засыпаю под утро и просыпаюсь от громкого стука в дверь. Встаю с кровати, смаргивая остаток сна, и иду в прихожую. «Поехали», — говорит Раф, прислонившись к косяку, когда я открываю дверь. «У меня дела в Москве. Время поджимает». «Я хочу к себе домой», — предпринимаю ещё одну попытку остаться. «Сестре необходима помощь. Я должна ещё кое-какие вопросы решить». «Не было таких указаний», — обрывает меня Рафаэль. «Костя велел привести тебя в Москву». «К нему я точно не поеду». Отхожу от двери в вглубь номера, потому что на глаза опять наворачиваются слёзы. Рафаэль идёт следом. «Ссоры до добра не доводят», — будто подливая масло в огонь, — говорит он. Ты бы позвонила Косте, если хочешь помириться. Сам он не сделает первый шаг, точно тебе говорю. Характер паршивый. Никогда не признает виной то, что был неправ. Зуб даю. Но в этот раз я тоже не сделаю шагов навстречу. Будь хоть четырежды виновата в том, что вела чёрную бухгалтерию мерзавца Куваева. Уверена, Костя занимается и похлеще делами, чем я, а я его всё равно полюбила. Что-то разглядела в этом наглом и эгоистичном сухаре. на свою голову. «Нет, не вернусь я к нему и звонить тоже не буду», — заявляю упрямо и начинаю собираться. «Да, Костя — сложный человек, но где ты ещё такого найдёшь в этой дыре?» Раф обводил глазами стены номера. «Ты меня сейчас так отговариваешь, надеюсь?» «Ладно, твоё дело». Рафаэль прищёлкивает языком и направляется к выходу. «Буду ждать в машине. Заодно узнаю у Кости, что с тобой делать дальше». Не понимаю, почему я должна делать первые шаги. Я призналась Гончарова в своих чувствах, а меня взяли и отпустили с чужим мужчиной, неизвестно куда, и даже не поинтересовались за это время, как я и что. Хотя зачем это Костя? Он ведь сразу всё для себя решил и был со мной предельно честен. Сама виновата, что придумала то, чего в действительности между нами нет. Но как же тяжко расставаться с иллюзиями, а тем более заставить себя ничего не чувствовать к этому негодяю. На улице холодно. Мой вязаный кардиган не спасает от промозглых порывов ветра. Закутавшись посильнее, я тороплюсь в машину. «К сестре хотя бы заедем?» — спрашиваю, оказавшись в салоне. «Я оставлю ей денег». «Заедем». «Но время», — напоминает Рафаэль и тычет пальцем в циферблат своих часов. «И вообще, на будущее. Я предпочитаю уют собственного жилья, а не все эти сомнительные места». Кивает на гостиницу. «Лучше бы сразу в Москву поехали». «На какое будущее?» Вяло уточняю я, пристёгиваясь ремнём безопасности. «Я с тобой жить не собираюсь». «Я тоже не думал, что нам придётся делить жилплощадь, но обстоятельства складываются другим образом». Нервно закатываю глаза. «Что я там говорила недавно? Что хочу к Косте и жалею о своём уходе от него?» «Как бы не так». «Окей, он решил разрушить свою жизнь до основания, но моё-то зачем?» «Вещи заедем забрать? Или Костя это запретил?» «Обязательно заедем». «Напоследок», — ухмыляется Раф. Я пропускаю мимо ушей эти слова. «А зря». Мы останавливаемся у многоэтажки, в которой живёт Гончаров, поздним вечером. Дорога заняла больше времени, чем мы рассчитывали. Рафаэль по этому поводу сильно злился и не прекращал с кем-то переписываться по телефону, бурмочать себе под нос какие-то цифры и формулы. Я едва сдержалась, чтобы не попросить его поменяться местами, потому что в моих планах было добраться до Москвы целой и невредимой. Добраться в невредимой, к счастью, получилось. Тянусь к ручке, чтобы выйти на улицу, но Рафаэль вдруг меня останавливает. Задержись. Мягко требует он. Костя запретил привозить тебя сюда. это только моя инициатива. Я не захотел пропустить фейерверки. Да и тебе будет полезно их увидеть. О чём ты? Не понимаю я. Просто останься в машине. Не меняя тона, говорит Раф. Шумно вздохнув, я прижимаю спиной к сиденью и смотрю на приборную панель. Мы сидим в тишине 10 минут, 15 но ничего не происходит. «Долго ещё ждать? Ты ведь так торопился в Москву!» «Чтобы успеть показать тебе кое-что!» Рафаэль кивает в сторону дома, который я видел много раз. «И что там такого?» Я начинаю заводиться, теряя терпение. «Ничего». В его интонации мне чутится ирония. «Таким ты видишь этот дом в последний раз. С вещами, которые остались в квартире, тоже можешь попрощаться». Хочу сказать, что Рафаэль, похоже, устал, если несёт всякую ерунду, но в следующее мгновение всё сотрясается. От громкого взрыва закладывает уши. Я испуганно прижимаю руки к вискам и захожусь с криком, который тонет в новом оглушающем хлопке. «Рафаэль хоть бы как-нибудь заранее намекнул, что нас будет ждать по возвращении домой, потому что я оказалась не готова к подобному повороту. Зато, по-видимому, у Гончарова всё схвачено и продумано от и до. После этого я, наверное, должна потерять ребёнка, и в наших отношениях наступит отчуждение. Или будут ещё более устрашающие события?» «Не знаю, что у вас за шифры, но Костя просил передать, что Джек, хоть и дурак, а поступил правильно». говорит Рафаэль. Его почти не слышно из-за воя сигнализации находящихся поблизости машин. Когда до меня доходит смысл слов, на глазах выступают слёзы и бросают в холодный пот. Я словно получаю контрольный выстрел в сердце. Раф пытается меня остановить, но я упрямо дёргаю ручку двери и оказываюсь на улице. Смотрю на танцующие языки пламени и клубы дыма, которые валят из окон Гончаровской квартиры, и не верю, что это происходит по-настоящему.